Понадобятся орехи, четвертей 200 Отправляются закупать их трое стряпчих хлебного двора. Едут в Тулу, Калугу, Кашин, Юрьев-Польский, Переяславль-Залесский. В уезды этих городов по торгам и малым ташкам к воеводам посылаются грамоты, чтобы готовы были целовальники для выбора орехов и отвозки их в Москву. Дички для письма, стрельцы, пушкари и рассылчики для рассылки, чтобы готовы были амбары, куда ссыпать орехи до отвоза в Москву, сторожа для бережения. С такими же целомудриями покупалось конопляное масло в калуге и в уезде. В Можайске и в Вязьме у посадских и всяких чинов людей, также в уездах, в помещичьих и крестьянских садах покупались яблоки, груши, дули, сливы и вишни, устраивались в бочке, наливались патокою. Сливы солились и отпускались в Москву. Виноград привозили из Астрахани, просто и в патоке. У государя в Астрахани были свои виноградные сады. Старинный сад, который строили русские люди в 1647 году – Два сада, которые завел галштинец Яков Давыдов, сад, заведенный французом Пасказаусом Подовиным, сад, купленный у Ушакова, девять садов, взятых на государя. Астраканцы не смели продавать винограду из садов своих до государева указа, и торговые люди не смели у них покупать под страхом жестокого наказания. Были большие хлопоты, чтобы в Астрахани и Потерику выделывать вино на царский обиход.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 Для переговоров с иностранными послами назначались также из бояр и думных людей, следовательно, посольский приказ был только канцелярией Боярской думы по иностранным сношениям, и в нем сидел думный диак. Только со времен Андрусовского перемирия иностранные сношения были поручены одному боярину, именно ордену на Щекину, который получил пышный титул великих государственных посольских дел и государственной печати оберегателя, то есть канцлера. Афанасий Лаврентич, по своему западному взгляду, имел высокое понятие о посольском приказе, называл его «оком России» в том значении, что иностранцы по нем судят о целом государстве и народе и требовал от служащих в нем, от дьяков, соответственно этому значению поведения. Требовал, чтобы дьяки не мешали кабацких дел с посольскими и были воздержаннее в своих речах с иностранцами.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 это было прилично, но также приказы и лечети четверти Владимирская и Галецкая